Глава 37. В темноте. Я полагала, что совершаю ошибку, признав свои чувства к телохранителю и позволив себе провести с ним время наедине. Но настоящая катастрофа начинает разворачиваться лишь на следующий день. И началом этого кошмара становится весьма безобидное сообщение Лиама в общем чате нашей команды. Пацаны, у нас даже стеклоомывателя нет. «Может, вылезем? Куда уже?» Несмотря на то, что Джексон сам возложил на себя обязанности лидера, пока я пребываю в столь нестабильных обстоятельствах, мне давно уже стоило позаботиться о нуждах команды. Наша негласная иерархия не снимает с меня ответственности за ребят. Весь оставшийся день я трачу на просмотр спутниковых google карт Благодаря им исследую ближайшие к Сиэтлу районы в поисках заброшек и хилых предприятий, которые хорошо видно со спутника. Я проверяю информацию в сети по каждому более-менее подходящему варианту, но всякий раз отбрасываю. Где-то предприятия еще работают в полную силу, а где-то просто нет того, что нам нужно. Стараюсь не думать о том, что, по сути, тщательно планирую мелкое воровство — «Убеждаю себя в том, что нашей команде эти вещи нужнее, чем обанкротившимся предприятиям или бродягам, желающим найти легкие деньги на алкоголь. И все же меня не покидает ощущение, что я уже не в первый раз веду ребят не туда. Когда за окном сгущаются сумерки, в дверь моей комнаты раздается мягкий стук. Да, на автомате откликаюсь я, сняв один из наушников», но не оборачиваюсь назад. Айден открывает дверь, позволяя полоски света из коридора проползти по полу и медленно заходит в комнату. Все в порядке?» — уточняет он негромко. Я пару раз щелкаю мышкой, завершая сбор всех ссылок на карты и отправляя их вместе со скриншотами ребятам. Облегчённо откидываюсь на спинку компьютерного кресла и слегка отъезжаю на нем от стола. Коснувшись ногой пола, я разворачиваюсь к двери и почти сталкиваюсь с Айденом. Телохранитель вовремя делает шаг в сторону и прикосновением к спинке кресла останавливает меня. Моё лицо находится на уровне его живота, и я ловлю себя на желании обнять Айдена за талию и прижаться к нему. Покачав головой, с улыбкой вздыхаю. Все отлично». Я поднимаю голову и откидываю ее на спинку кресла, хотя на самом деле кладу ее поверх руки Айдена. «У нас намечается вылазка. Ты же пойдешь? Телохранитель медлит всего мгновения перед тем, как кивнуть. «Не то чтобы у меня был выбор». Уголок его рта совсем незаметно приподнимается, и это почти похоже на улыбку. Моё глупое сердце ёкает, но мне больше не хочется винить себя за то, что я испытываю. Вместо этого хочется дотянуться рукой до губ Айдена и приподнять их уголок еще выше. Между нами витает недосказанность. Ни я, ни Айден не решаемся дать нашим взаимоотношениям какой-либо определенный статус. Никто не может позволить себе дать определение, кто мы друг другу. И с этим я обещаю себе разобраться. Просто чуть-чуть позже. Следующим вечером мы собираемся всей командой в мастерской. В окончательном выборе места, на которое мы совершим свой новый набег, я доверяюсь ребятам. Сегодня среди нас царит сосредоточенная и серьезная атмосфера. Нет прежнего веселья и беззаботности. В этот раз ставки заметно выше. Почти все найденные мной варианты сулят нам неплохие дивиденды, однако каждая из них подразумевает серьезный риск и требует выложиться на все сто процентов. Джексон одним большим глотком допивает энергетик и ставит банку на низкую ржавую бочку. «АЗС около Вудскрик? Мне нравится больше всего». Он кивает на один из распечатанных скриншотов. Сама шиномонтажка древняя, и сама заправка. Самый безопасный вариант. И самый никчемный. парирует Лем возмущенным фырчанием. Полночи проболтаемся, а в итоге пару канистр дерьмового бензина стащим. Там могут быть инструменты и запчасти. Джексон пожимает плечами и тянется обратно к банке с энергетиком, не сразу вспомнив, что та уже пуста. В других местах мы рискуем не взять и этого. Меланхолично подмечает Ноа. В Бутман и Ко, конечно, было весело, но мы чудом спаслись. Из меньших зул я выберу Вудскрик. Я за рыбу побольше. Лиам демонстративно вытаскивает из-под остальных распечатанных скриншотов один. Тот, на котором изображен снимок обанкротившегося машиностроительного завода. Слишком много охраны покачивает головой Джексон и напряженно вздыхает. В какой-то момент вместе с ним ко мне поворачивают головы и все остальные. Шел, а ты что думаешь?» Я чувствую, насколько они ждут моего ответа. Набрав в грудь побольше воздуха, достаю из-под всех остальных распечаток ту, которую никто даже не рассматривал как вариант. На ней красуется нечеткое изображение одиноко стоящей постройки, не внушающей ни особых надежд, ни опасений. Определить назначение по ее внешнему виду почти невозможно. Но на виртуальной прогулке по прилегающему шоссе я видела, как к этому сферообразному зданию привозят механические детали и оборудование. Но больше всего мое внимание привлекли колеса самых разных диаметров. Если на этом складе хранятся новые комплектующие, мы избавимся от необходимости совершать подобные вылазки на ближайшие полгода. Я за Pleasant Hill. В моем голосе слышна уверенность, которая вдохновляет даже меня саму. Ребята тянутся ближе, разглядывая распечатку, и я кладу ее на стол перед ними поверх всех остальных. Похоже, это склад какого-то нового автомобильного дилера. «Новенькие на рынке, наверное. Если проберемся и схватим мелочи, игра может стоить свеч. У складов всегда бывают мелкие потери, так что на один раз сгонить туда можно». Джексон сокрушительно покачивает головой. «Это даже опаснее, чем вариант Лиама». Сам Лиам тут же хватает распечатку и восхищенно присвистывает, и так и сяк, крутя ее в руках. «Это уже довольно печальный знак». Если ему нравится чужая идея, значит, уровень ее неадекватности просто зашкаливает. Противный голосок совести шепчет мне о том, что мы играем в опасные игры. Что я творю? Куда собираюсь вести ребят? У меня по спине пробегают мерзкие мурашки. Стоит мне только представить, как мы всей командой оказываемся в участке. Как потом отец Лиама сажает его под домашний арест, отправляясь в очередной запой как Лео бьют дома, наказывая за связь с дурной компанией и снова контролирует каждый его шаг, как Джексон оказывается под угрозой депортации в Мексику, как Ноа снова остается один. Все это может произойти из-за меня в том числе. Но в то же время нельзя забывать, что все ребята сейчас сидят здесь также благодаря мне. Они знают друг друга, дрожат каждым членом нашей команды и готовы рискнуть всем, если кто-то окажется в беде или будет в чем то нуждаться. Если бы не я, ребята даже не знали бы друг друга. Но как же мне страшно ошибиться? Раньше я не испытывала такого невыносимого груза ответственности, будучи на месте лидера. Всё казалось как-то проще, безобиднее, как маленькие шалости». «Акты справедливости и храбрости, не более того. Наши хитрые вылазки казались приключением, испытанием на ловкость и смелость, а не преступлением». Джексон вдруг хлопает ладонями и поднимается с кресла. «Ладно, погнали. Нечего терять время». Лям лениво подтягивается и тоже покидает свое нагретое местечко на покрышке от грузовика. Я в растерянности наблюдаю за ребятами, и только Ноа замечает мой ступор. Парень смиряет меня долгим взглядом, а потом подсаживается ближе и тихо произносит. «Похоже, мы в твоём выборе уверены больше, чем ты. Не грузись. все будет под контролем. С нами настоящий телохранитель. Не зря же он каждый раз наряжается, как на съемочную площадку». С моих губ срывается смех. Но она немного улыбается и похлопывает меня по коленке. Собирайся, давай, и нос выше, поняла? Так точно. Видя, как ребята принимаются за сборы, я снова преисполняюсь воодушевлением: чувствую единение со своей командой, чувствую себя ее полноценной частью, все еще не осмеливаюсь называть себя полноправным лидером. Но мне ужасно приятно, что ребята идут за мной, несмотря ни на что. Здание сферической формы темнеет впереди. Территория вокруг не освещена, погружённый в темноту пустырь кажется пропастью, а острые зубцы забора напоминают тонкие изломанные кости. Если прекратить кормить воображение мрачными образами, стоит признать, что темнота действует нам во благо. В этот раз мы используем только внедорожник Джексона. Он и Айден располагаются спереди, а я с Ноа и Лиамом делю задний ряд сидений. Когда впереди показывается узкий съезд с шоссе, Джексон заблаговременно выключает фары. Теперь одной сплошной пропастью кажется абсолютно все. И дорога, уходящая в никуда, и линия горизонта, которая сливается с пустырём и далеким лесным массивом впереди. Форт полностью останавливается в 600 футах от забора. Высокие заросли травы и сорняков скрывают внедорожник от чужих глаз, но оставленный им след неприятно выделяется среди поля. Я выхожу из машины вслед за Айденом. Телохранитель поправляет перчатки и проверяет карманы своей черной ветровки, позаимствованной из мастерской. Джексон не ставит машину на сигнализацию, чтобы лишь лишний раз не привлекать внимание. Мы быстро проверяем рюкзаки и кратко обсуждаем дальнейшие действия. С течением каждой минуты мои нервы стягиваются во все более тугую пружину. Сегодня цель нашего приезда проста — осмотреться, изучить объект, взять что-то при возможности и не лезть на рожон. Учитывая последний пункт, наверное, стоило бы запереть Лиама в машине, но он уже чешет уверенной походкой впереди всех. Мы останавливаемся на пригорке в 150 футах от забора. Джексон достает миниатюрный бинокль, но расстегивает молнию рюкзака и раскрывает свернутую распечатку местности. Я всматриваюсь в глухую темноту, но кроме очертаний странного сферического здания не вижу толком ничего. Небольшие трейлеры разбросаны по территории. Похоже, здание только недавно построили. Различая в темноте сложенные рядами стройматериалы. Но почему тогда объект выглядит таким заброшенным? Ни одного фонаря, никакого лая сторожевых собак, ни отблеска фонарика какого-нибудь охранника, совсем ничего. И, с одной стороны, это прекрасно, ведь у нас есть шансы беспроблемно пополнить запасы мастерской. Но я не могу избавиться от глужащего тревожного предчувствия. Чёрт! Таким дрожащим от напряжения голосом обычно сообщают самые отвратительные новости. А то, что этот голос принадлежит Джексону, сбивает меня с толку. Парень отнимает бинокль от глаз и при этом не сводит взгляда со здания. «Там люди ходят». Молчание длится всего мгновения перед тем, как взорваться нашими голосами. «Чего? Что за хрень ты несешь? Серьезно? но отбирает у Джексона бинокль и осматривает территорию через него. «Где? Тут темнота. Глаз выкали. Какие?» Он растерянно замолкает. Ноа быстро опускает бинокль и даже слегка отходит назад, чтобы пригорок скрыл его от чужих глаз. Джексон мрачно поворачивается к нам. «Если пойдем, нужно быть готовыми ко всему. Случайными заблудшими прохожими тут не прикинешься. Если там хозяева или работники, утром мы точно будем в местном участке». «Как-то это странно». Ноа хмурится и ежится словно от холода. «Бродяги там, что ли?» Я забираю бинокль из рук Ноа и сама всматриваюсь в здание. Первый движущийся силуэт замечаю возле одного из трейлеров, которые обычно используют строители. Но быстрее, чем я успеваю распознать хоть какие-то детали, раздается разъяренный шёпот Джексона. «Лиам, твою мать! Назад! Лиам!» Я поворачиваю бинокль в сторону и вижу задницу Лиама. Парень на корточках крадется вниз по склону, прямо к забору. Опустив бинокль, я испытываю сильнейшее желание свернуть этому идиоту шею. Все-таки нужно было запереть его в машине.